Глава 19 От дальнейших расспросов я попросту отказался. Смысла не было. Все, что от меня требовалось, я сделал. Я принял, что прошел не месяц, а лишь половина суток, что Вика жива, что вся дичь, которая случилась за последнее время, была лишь у меня в голове. Не было ни похищения, ни реального похода в монастырь, ни спокойных и приятных дней и ночей в кабинете. Вот об этом я жалел особенно, потому что обычно как раз таскался по всевозможным приключениям, вместо того, чтобы считать честно заработанное в студии, осматривая исторический центр древнего города. То, что навалился целый ворох проблем, другая история. Мне грозит раскрытие. И то, не то же. И Лазарю. Да вообще всем. Вся студия теперь под ударом. Чтобы избежать сомнительных решений, похоть «Инкорпорейтед» скорее всего запросто смотрет не только студию с лица земли, но еще и всех сотрудников. «Мне надо позвонить», — сообщил я, когда мы вышли из сарая. С огромным удовольствием я заметил, что автомобиль целый невредим, а когда пальцы коснулись руля, жизнь как будто стала чуточку стабильнее. «Не стоит», — ответил Тони, — «лучше максимально исчезнуть из любых полей» в том числе и телекоммуникационных. «Мало ли кто сейчас следит за нами», добавила Лена, усаживаясь назад вместе с Лазарем. «Если мы справимся быстро, то в звонке вообще нужды не будет». «А у нас уже есть планы?» спросил я, когда заурчал движок, и спорткар двинулся с места. «Так а где мы вообще?» «Всего-то в паре километров от той школы. Лучше всего прятаться почти на виду у противника». «Угу», — только ответил я. А когда колеса нащупали асфальт, вместо грунтовки продолжил. «А что насчет того человека в монастыре? Мы все еще должны ему пятьдесят душ». «Нет», — усмехнулся Тони, — «это все было подстроено, так что ты чист, и долгов за тобой нет». «Как и душ», — с горечью добавил я. «Ты же не врал, когда говорил, что стоит им закончиться, так и мне придет конец». «Не врал», — У тебя есть запас на некоторое время мирной жизни, но случись что, из передряги тебе не выбраться. Как всегда, утешаешь на все сто. Я разогнался до приемлемой скорости и направил автомобиль в сторону областной столицы. Получается, что нам все равно могут помочь с информацией. Помогут. Так кто он такой? Сложно объяснить. Блять, Тони!» — воскликнул я, одновременно с этим резво обгоняя попутный автомобиль по встречке. «Ты мне только что рассказал абсолютно дикую историю о том, что я жил в собственном сне, пока ты туда не влез с помощью нашего телепата и не вытащил меня оттуда при помощи какого-то дарихляка из монастыря. Но не можешь взять и объяснить, кто он такой?» «Он один из тех, кто живет здесь дольше всех», — коротко ответил Лазарь. «Когда мне было совсем немного лет, он уже был для меня тысячелетним стариком». «А... -а, -а, -а о...», -о — я попытался сосредоточиться на дороге. «А почему тогда про него никто не рассказывал мне раньше? Я же спрашивал про тех, кого можно назвать древним, даже по сравнению с вами двумя. Потому что о таких существах не принято рассказывать просто так». Это вызывает ненужный интерес, который приводит к жертвам. И мы все равно идем к нему. Потрясающая логика. Потому что в данном случае игра стоит свеч. Даже если он потребует заплатить тысячу душ. Даже если так, подтвердил Тони. Зато мы исправим все, что случилось в последние дни. А я уже как-то свыкся с мыслью, что все хорошо, пока ты не появился. «Кажется, ты еще не понял, что хорошо только тем, кто в верхах», — усмехнулся Тони. «Все остальные либо барахтаются в болоте, либо творят то же, что и мы. Некоторые попадаются, чего и усердно желаю вики, Но Алексей — тот, к кому обычно идут решать проблемы». «Ага, решала в мире сверхъестественного. Очень интересно». Разговор на этом закончился, позволив мне окончательно сосредоточиться на дороге. Движение было плотным, так что если бы новые разговоры начался, то я бы не смог принять в нем участие. Напоминаю, что хотя мы будем рядом с твоей студией, заходить туда не рекомендую, потому что... могут искать. Понял, понял, раздраженно ответил я. Предупреждение Тони прозвучало в момент, когда мы уже приближались к шлагбауму, который загораживал въезд в монастырь. Все это выглядело до жути знакомым, точно приходило не во сне, а наяву. Вот он, результат потраченных тысяч душ, ложные воспоминания. Встретили нас более чем приветливо. Я даже удивился, со мной поздоровались наравне с Тони, да и Лазарь вопросов не вызвал только попросили опустить стекла по всей машине, чтобы не было искажений. Проверку мы прошли быстро, а за шлагбаумом нас уже ждал монах. — Рад, что вы вернулись так быстро! — без особой радости в голосе произнес он. — Алексей вас уже ждет. Машину оставьте здесь, пожалуйста. Далее, как только мы вышли, монах терпеливо дождался, когда я запру автомобиль, обойдясь без классических комментариев типа «Никто тут у вас ничего не тронет, это же храм» и так далее. Похоже, что для него тут действовали свои законы. «Полагаю, путь вы помните, но я хотел бы проводить вас лично», — добавил он, внимательно рассматривая меня. Я вспомнил, что даже не переоделся, но монаха интересовала больше моя персона, а не мой внешний вид. Закончив, он удовлетворенно кивнул. «Все так, как мы и думали», — добавил он, не только не прояснив ситуацию, но и сделав ее еще более запутанной для меня. «Идемте». Уже знакомыми маршрутами мы спустились в подземную келью. Тут я уже не удержался от расспросов. «Зачем так глубоко?» чтобы те, кто идут сюда лишь из праздного любопытства, не мешали мастеру. «Неужели есть еще те, кто идут в монастыри чисто из любопытства?» — подивился Лазарь. «И немало. Посмотреть, пожить пару дней, а потом сбежать, никого не предупредив. К счастью, мы таких легко находим. Зачем?» — теперь настал мой черед удивляться. «Исполнить договор». «Сейчас такие времена, что нельзя просто так прийти. Все должно быть задокументировано», — напыщенно произнес монах. «По правде сказать, такие времена для длятся уже лет так семьсот. Разве что простые смертные думают иначе». «Любопытно», — пробормотал Лазарь. «Разве вы не знали?» — изобразил притворное изумление монах. «Что ж, рад был оказаться полезным». Он распахнул перед нами толстую деревянную дверь. «Входите, Алексей ждет вас!»